У стен града невидимого, увлекшись идеями церкви невидимой, безобрядовой, Дурылин едет в июне 1912 года на озеро Светлояр, чтобы в китежскую ночь почувствовать святость молитвы у стен града невидимого. Вернувшись под большим впечатлением, он напишет сказание о невидимом граде китежа. и стоит доселе, пресветлый китеж невидим, и не увидать его никому, кроме чистых сердцем и обильных любовью. Им пресветлый град, нам лесные холмы и дремучий лес. Так заканчивает он сказание. В крещенский вечер 1913 года он читает его на квартире Булгакова. Примечание. Произведение Дурылина как духовного писателя, опубликованное до 1917 года, переизданы в книге «Дурылин. Русь прикровенная», составитель Фамин, «Москва. Паломник. 2000 год». В нее вошли сказания о невидимом граде Китеже, 1916 год, церковь невидимого града, 1914 год. Град Софии, царь и Святая София в русском народном религиозном сознании, 1915 год. Лик России, Великая война и русское призвание, 1916 год. Начальник тишины, 1916 год. Конец примечания. Не случайно эту работу... Дурылин читал у Булгакова. «Они оба увлечены темами Китежа и Константинополя-Царьграда. В их мировоззрении много общего. В свой замысел сказания Дурылин посвятил Булгакова заранее, и философ благословил его на этот труд. План вашего очерка о Китеже, историческом и умопостигаемом, на фоне того, что вы хотите здесь затронуть, вполне меня удовлетворяет и радует. Дай Бог вам сил осуществить его. Именно такое проникновение в душу народной религиозности нужно. Да благословят вас тени Соловьева и Достоевского на это дело. Я надеюсь найти в нем отзвуки и ваших северных странствий и впечатлений. Хочется мне именно того, о чем пишете вы, строгого, Серьезного и немертвого, вытекающего из живого чувства углубления в вопросы религии, и да осветит нам путь Святая София. Примечание: Письмо от 5 августа 1912 года из Кореиза. Рожковской Рожковская кафолическая красота Письма Сергея Булгакова Дурылину В книге Рожковской «Профессия историограф. Материалы к истории российской мысли и культуры 20 столетия. Сибирский хронограф. Новосибирск. 2001 год. Страница 52. Конец примечания. Личные отношения были прерваны в 1922 году высылкой Булгакова из России на знаменитом, так сказать, философском пароходе и арестом Дурылина. О Китеже Дурылин говорит как о верховном символе народного религиозного сознания, но считает, что истинная церковь в соединении церкви видимой и невидимой, в соединении тайной Китерской молитвы у Стенграда Невидимого и Явной молитвы служб Оптинских. Дурылин прочитал несколько докладов о Китеже. в РФО, в Твери. Обрадовало известие, что его книжку прочитал Николай II, и он пишет Морозовой. Вот узнал же русский царь, что у него в России есть не только бедность и глупость, не только хлыстовство и интенданты, а есть еще подлинное богатство, о коем мы и не подозреваем. Примечание. письмо лета 1916 года ОР РГБ книга 1 единица хранения 18 листы 3 третий, третий оборотный конец примечания В эти же годы Дурылин много общается с бывшими толстовцами юристом Николаем Григорьевичем Сутковым, и его другом Петром Прокофьевичем Картушиным. К этому времени Сутковой и Картушин отошли от религиозно-нравственного учения Толстого и стали последователями Александра Добролюбова, искателями церкви невидимой. Примечание. Александр Михайлович Добролюбов, 1876-1944-1945 годы. Поэт-символист проделал сложный духовный путь в поисках религиозного бытия и сознания. В 1898 году отправился странствовать по России с проповедью собственного религиозного учения. Сборник духовных стихов и проза Добролюбова из книги «Невидимой», ударение поставлено Дурылиным, изданной в 1905 году, Дурылин и Картушин, хотели переиздать в дешевом варианте для народа, но помешала война 1914 года. Конец примечания. Дурылин, со свойственной ему обстоятельностью, вникнет в суть учения Добролюпова, а историю его символизма и декадентства он знал давно. и напишет о нем статью исследования, которая ожидала публикации до 2014 года. Примечание. Статья опубликована. Дурылин. Статья исследования 1900-1920 годов. Санкт-Петербург. 2014 год. В примечаниях к статье Дурылин благодарит Брюсову, Перцева, Нерсесову, познакомивших его с рукописными материалами, связанными с Добролюбовым. В приложениях этой книги опубликован газетный очерк Дурылина «Бегун» о последователе Добролюбова Леониде Семенове. Конец примечания. В Добролюбове они видели человека, озаренного свыше, положить начало обновлению Вселенской Церкви. Примечание. Письмо суткового Дурылину 1911 года. Архив Померанцевой. Машинописная копия. Конец примечания. «Она из немногих моих вещей, которые я люблю», сожалел позже Дурылин о подспудности этой работы. С добролюбовцами его роднили стремление к братской любви ко всему сущему, живое отношение к христу признание духа христова в русском народе и возможность молитвы в церкви невидимой но он не мог принять их отрицание церкви видимой обрядовой дружба с петей картушиным мягким добрым и смелым человеком с застенчивой улыбкой оборвалась трагически он покончил с собой В 1916 году в действующей армии он служил в санитарной команде, не вынеся ужасов войны. Дурылин с большой теплотой вспоминал его и сожалел, что недостаточно ценил его дружбу. «Нежнее души я не встречал». И как знаменательно, что эта душа, столь высоко ценимая толстым, в конце концов, возлюбила больше всего православное подвижничество, православную тишину и кротость, и к ней меня посылала. Примечание. Переписка Толстого и Картушина 1879-1916 годы опубликована. Толстой. Полное собрание сочинений. Серия «Третья письма», том 77 Письма 1907 года. Москва. Гихл, 1956 год. Конец примечания. В нем была нежность духовная, которую грубо мяла и обдавала холодом жизнь. В его боязни денег была запоздалая францискова любовь к госпоже бедности. Деньги вредны не сами по себе, не так, как о них умствовал Толстой, а как знаменье несвободы человеческой, как препятствие к веселью и младенчеству духа. Как он боялся, освобождаясь от денег, переложить на кого-нибудь тяжесть обладания ими. «Прости меня», — говаривал он, прося кого-нибудь распорядиться его деньгами на то или иное дело. Он был прост, тих. Ласков и молчалив. Мама его и Колю Суткового звала братушками, и совсем не похожая на них, поняла глубокую правду и строгую красоту этих двух людей. Примечание. Дурылин. Дневник Алоницкие записки». «Наше наследие. 2011 год. Номер сотый». Страница 128 155. Конец примечания. «Я обеднел его смертью», — пишет Дурылин в первой тетрадке рукописи в своем углу, где Картушину посвящено несколько страничек. Все свое состояние Картушин отдал сначала на издание запрещенных работ Толстого, а в 1913 году на его деньги и по его желанию Дурылин опубликовал в Мусагете «Цветочки святого Франциска Осисского, «Житие брата Юнипера», ученика Франциска Осисского, издательство «Слово, 1914 год», переводчик Пичковский, «Древний Патерик», в переводе с греческого, издательство «Слово, 1914 год», а также трактат «Лао-Си», лао, -си», «Лао Тао-те Кинг или Писание о нравственности Дао Дэ Цзин издательство Мусагет, но без его марки, 1913 год. Перевод этого трактата с китайского, сделанный профессором университета в Киото японцем Конисси, был выверен Толстым по английским, французским и немецким изданиям. По просьбе Дурылина Конисси живший тогда в Москве, написал предисловие к этой книге. Примечание составил Дурылин, обложку оформен Фаворский, в то время еще малоизвестный художник. Чертков был недоволен упоминанием Льва Толстого на титуле книги и тем, что в статье Дурылина, предваряющей примечание, была некая полемика с Толстым. Примечание – Запись Дурылина об истории издания книги на чистом листе нового переплета. Конец примечания. Издательство «Слово» объявило о следующем выпуске еще четырех книг, в подготовке двух из них участвовал Дурылин. «Цветник» из древних писаний о Святом Франциске, из творений Святого Франциска, «Цветочков», «Зерцало совершенства», житий Фомы из Челано, переводы с латыни и староитальянского итальянского Дурылина и Печковского и святой Серафим Саровский, житие, составленное Сергеем Дурылиным. Но, видимо, война помешала, и деньги Картушина перестали поступать. Дурылин вспоминал, что весной 1912 года Он удрал из Москвы, потому что в ожидании царского приезда в городе проходила чистка неблагонадежного элемента, и на даче Печковского в Медведках под Крюковым написал вступление и примечание к трактату Лао-Си, а также статью «Кандалакшский Вавилон».